Клодия и Клодий Алокул раскрыл цисту и, отбрасывая на стол золотые фибулы и браслеты, достал перстень. Медленно поворачивая его, он сматривался в каждую черточку на гемме. В памяти вставал образ Сулы, победителя Митридата. Теперь, когда вспоминают его имя, говорят о проскрипциях и казнях. Болтуны с Ростов толкуют о мрачном и кровожадном тиране. Сочинили басню о гневе Аполлона, наславшего чудовищную болезнь за ограбление Дельфийского храма. Забыли о том, что ходили под его фасками, что он спас Италию от мятежей и вернул Сенату достоинство, рабам страх. Он был веселым и находчивым собеседником, человеком отчаянной смелости. Правда, в его поведении всегда ощущалось что-то загадочное. На самом ли деле верил он в свое счастье или создал легенду о нем, чтобы обмануть других? Этот перстень, отнятый у мятежного философа Аристиона, он считал своим талисманом и никогда с ним не расставался. За несколько дней до кончины он призвал Лукулу к себе в ванную комнату. Он не выходил из воды, чтобы унять нестерпимый зуд и снял перстень со среднего пальца. Почему он призвал не Муряну, успешно воевавшего с Митридатом и мечтавшего о новой схватке с ним, не Помпея, которого он сам незаслуженно провозгласил великим, а его, Лукула? Было ли это случайным капризом или завещанием войны? Солла должен был понимать, что Митридат не удержится в границах Понта. Люди такого рода отравлены чистолюбием и рвутся в бой, не соизмеряя своих сил. Уже старик, он думает о войне, заключает союзы, строит флот. Раньше ему помогали эллины, теперь римляне. Говорят, что Серторий принял царское золото и отправил в Синопу своего друга Марка Магия. Это опытный и талантливый начальник, не Котте, вообразившему себя властелином Вифинии. Захватив золото Никомеда, он унаследовал его спесь. Пример мании Аквилии ничему его не научил. Сзади послышались легкие шаги. В таблин вступила Клодия. В утреннем свете она казалась еще более привлекательной. Вчера он высказал ей все, что накопилось у него на душе. Это были резкие и горькие слова. Он уличал ее в лжи, напоминал о ее былых прегрешениях, Казалось, разговор будет последним, и самолюбивая римлянка навсегда покинет этот дом. Но этого не случилось. — Я узнала, — произнесла Клодия низким грудным голосом, — что жестокий Митридат похищает моего Лукула. Теренские трубы зовут его в поход. Но Клодия займет место среди воинов. Она пойдет за Лукулом к Гирканскому морю обучиться скакать на коне, стрелять из лука. Она откинула назад руку, словно натягивая невидимую тетиву. Упала с стола, обнажив мраморную белизну плеч. Клодия Амазонка. Сам Митридат, этот ценитель женской красоты, захотел бы скрестить с ней оружие. — Римляне не берут на войну жен, — сказал Лукулт. В его голосе не было суровости, сцена примирения была разыграна Клодией так очаровательно, что ей можно было простить притворство. Римляне оставляют Джон на попечение пенатов, хранителей домашнего очага, и когда возвращаются, усталые и иссеченные шрамами, они застают Джон за прялкой, а не с кефарами в руках в окружении рабынь, а не поклонников. Лениво потянувшись, Клодия положила на плечи Лукула обе руки. От нее исходил густой запах киномона. Это был дух царских покоев, дразнящий и дурманящий запах Азии, побежденной на полях сражений, но ставшей победительницей в домах сенаторов и консулов. Это была роскошь частной жизни, против которой боролся старик Катон на словах содействуя ее торжеству на деле. Она пришла из заморских стран вместе с трофеями завоевательных походов и толпами чужеземных рабов. Это они, ловкие и лукавые эллины, пышнокудрые сирийцы, коварные египтяне, обучили Виргинии и Лукреции искусству высоких причесок и соблазнительных поз, пляскам, игре на кефаре, притворству. Ты оставляешь меня на попечение Пинатов. Но кому я поручу тебя? Кто будет охранять тебя от вражеских стрел, от суровой непогоды? Кто поможет тебе преодолевать горы и бурные потоки? Я решила. С тобой пойдет Клодий. Он будет твоим телохранителем. Клодий? Телохранителем? Пусть он лучше стережет мое доброе имя здесь и не знакомит свою сестру со всякими бездельниками. Клодия топнула ножкой, и ее личико покраснело. — Валерий не бездельник, а великий поэт. А брат мой давно мечтает о ратных подвигах. Еще ребенком он слышал о тебе и твоем плавании в Египет, и когда ты посещал дом моего отца, он был твоим первым ходатаем. — Хорошо, — молвил Лукул, смягчившись. Ему было приятно, что равнодушные к делам Марса Клодия помнит об этом эпизоде. «Я возьму с собой твоего братца. Только пусть он не думает, что я его допущу в свой шатер. Пусть он подышит дымом солдатских костров, натрет мозоли. Тогда я сделаю его легатом». Клодия обняла Лукула. «Я знала, что ты мне не откажешь. Благодарная Клодия клянется хранить тебе верность, — как пенелопа. Она выбросила жестом легионера тонкую халеную руку, блеснули ярко накрашенные ногти. Лукул расхохотался. — А уроки твоего Веронца? Ты думаешь, я их забыл? — говорит она, что любит одного меня на свете, и клянется сам Юпитер, в этом будет мне свидетель. То, в чем женщина любая брату нашему клянется, — Написать «в воде текучей» или «в воздухе» придется. — К счастью, моя Клодия, — продолжил он после паузы, — я не удаляюсь, как Одиссей на двадцать лет. Не позднее, чем через год, я проведу по священной дороге самого враждебного и ненавистного из царей. Клодия захлопала в ладоши. — Как интересно, я буду супругой Триумфатора. На равнине у Брундизии происходили последние приготовления войска. Солдаты набранного в Италии легиона отрабатывали отражение атаки боевых колесниц. Это упражнение было новым и сложным, поэтому им руководил Лициний Мурена. Алукул доверил ему обучение воинов, так как знал, что Мурена начал службу в войске, которым командовал его отец, Легат Суллы. Лагерь был для него родным домом. В свои тридцать шесть лет он уже имел пять наград за взятие городов. «Раз — Раз! — кричал Мурена, — и солдаты отвели копье назад. — Два! — и они выбросили его вперед. — Три! — копья задергались, — Послышался смех. Мурена обернулся в гневе и растерянности. Он увидел юношу, одетого и причёсанного столь тщательно, словно он только что вышел из терм. Казалось, он пришел не в лагерь, а на прогулку или на свидание. — Что тебе здесь надо, бездельник? — закричал Мурена. — Меня прислал Лукул, — молвил юноша, одергивая тогу. — Он сказал, направляйся к Мурене, пусть он проведет тебя сквозь копья. Солдаты затряслись от кохота. Этот желторотый птенец не знает, что пройти сквозь копья означает наказание палками. Юноша покраснел. На глазах его выступили слезы, он скинул тогу и остался в короткой тунике. Тело было крепким и загорелым. — Что вы смеетесь, мужланы? — выкрикнул он, поднимая из земли чье-то копье. Не торопясь, он отвел руку назад и с силой метнул его в тонкий столб, украшенный легионным орлом. Копье впилось в центр столба и задрожало. Из уст воинов вырвался удивленный вздох. Этот юнец превратил в мишень лагерную святыню. Но какая меткость! И в этот момент из оливковой рощи, отделявшей лагерь от вилла какого-то сенатора, показался всадник на взмыленном коне. В том, с какой стремительностью он приближался, чувствовалось, что произошло что-то сулящее перемены. А выхватив из рук всадника свиток, Мурена пробежал его глазами — и через мгновение все поле огласил крик «На корабли!». Его подхватили сотни ликующих голосов. Наконец-то наступило время, когда вместо утомительного учения можно попробовать свои силы в схватке с неприятелем, увидеть неведомые страны и города, наполнить мешки вражеским добром. Солдаты выбивали колья палаток, сворачивали парусину — Сносили к приторию оружие и военные значки. Слышалось ржание коней, выводимых из стойл, кричали мулы. — Что ж ты стоишь, Клодий? — сказал Мурена, положив руку на плечо юноши. — Откуда ты знаешь мое имя? — Я знаком с твоей сестрой. Но ну, об этом потом. — За работу! А лицо юноши радостно зарделось. Ему было приятно, что его уже считают своим. С верхней палубы Клодий провожал взглядом удаляющийся италийский берег. Мелькнули белые камни островка Бар и скрылись за покатостью моря. В мыслях Клодия уже маячила Азия с ее горами и долинами, дворцами и храмами, с ее садами и гаремами. В плеске волн, хлеставших борта триремы, он уже слышал звон мечей и свист стрел. — Эй! — послышался чей-то грубый голос. Перед Клодием возникло круглое лицо с приплюснутым мясистым носом и толстой выпеченной нижней губой. Льниные волосы спускались на низкий лоб. — Будем знакомы, — сказал солдат, протягивая руку. — Меня Феридием зовут. Я из твоего манипула. — Здорово ты им нос утер. — Велика наука копьем крутить. Ты не из гури, брат. Я слышал, там хлеба детям не дают, пока они его копьем за сто шагов не пронзают. — Нет, я римлянин, — ответил Клодий с улыбкой. — Я на Марсовом поле обучался, на берегу Тибра. Учителя меня хвалили, но, поверь, в столб я случайно попал. — Не говори. Мне как-то в бабке большой куш выпал. Все говорили, счастливый случай, а я ведь биту свинцом набил. Он расхохотался, обнажив редкие зубы. Случай-случай, но кроме случая, надо храбрость иметь. Вот уж я своего не упущу. Я с самитами воевать начал. Ты скажешь, что с них нищих возьмешь? И то ведь такой серебряный кубок добыл, что сам Мурена, отец нашего легата, его захотел иметь. Отвалил он мне за него триста монет. Я слышал, что Митридат свои сокровища в пещерах держит, и никто не знает, где они, потому что из тех, кто золото и серебро доставляет и выходы замуровывает, Ни один живым не уходит. Вот бы нам с тобой на такую пещеру напасть. Он подмигнул юноше. Тут с изумлением смотрел на своего нового знакомого Нет, не таким он представлял римского воина. Ну, что он знал о воинах и о войне.